Геннадий бараптарла Разрешённый диссонанс. Примечание. Цитируемые здесь места из романа даются в переводе, сделанном специально для этого эссе, в силу чего несколько отличаются от варианта, публикуемого в настоящем издании. «Ни одно звено ряда, узор которого на бесконечном удалении отвесно, словно ракеты, возносится от своего очерченного предела, чтобы потеряться в нём» никогда не достигает пограничной черты. За нею абсолютное ничто, но сферический мир не может существовать без этой окружающей его пустоты. И не только от того, что всякое внутри предполагает извне, но еще и от того, что в этом ничто, лежат строго геометрически рассчитанные невещественные средние точки дуг, из которых выстроена вся композиция. Четвертый английский роман Набокова отличается от прочих и устройством своим, и родом. Очень многие, чтобы не сказать все, начиная от обескураженного издателя, отказавшегося печатать пнина, который появлялся на свет отдельными главами с пропусками в журнале, чего не бывало с другими английскими романами Набокова, полагали, что книга эта представляет собой собрание более или менее самостоятельных этюдов, рассказов, нанизанных вроде бусин на одну повествовательную нить но не образующих целого романа в том, очень, вообще говоря, рыхлом смысле, в каком это слово обыкновенно понимают. Можно допустить, что первоначальный замысел и предполагал что-то в этом роде. Первое упоминание о нем находим в письме к Эдмунду Вильсону в июне 1953 года, где Набоков пишет, что начал сочинять несколько рассказов об одном моем создании, некоем профессоре Пнине. Скоро, однако... Его виды переменились, и он стал твёрдо настаивать, что Пнин отнюдь не собрание этюдов. Это противоречие можно устранить не столько педантическими указаниями на ничего в этом случае, не значащую разницу между рассказами и этюдами, или очерками, скетчис. «Отчерков не пишу», — ворчливо заметил Набоков в письме к упомянутому издателю Паскалю Ковичи. Сколько вспомнив, что у Набокова было совершенно особенное понятие о художественном целом, которое существенно отличалось от общепринятого и которое основано на придуманном им методе прокладывания тематических путей сообщения, а не на сюжетном или характерном развитии. Характеры Набокова очень редко меняются в пределах книги и, во всяком случае, никогда не изменяются в такой степени, как мы это видим у Диккенса, не говоря уже о Толстом. Помни об этом. Можно сказать, что главы автобиографии Набокова, напечатанные несколькими годами ранее в том же журнале, что и Пнин, каждая из которых снабжена собственной арматурой рассказа, тоже образуют роман, и, будучи слиты в книгу, убедительное доказательство, сочленяются в единую структуру тематических звеньев, которая поддерживает весь повествовательный комплекс. Пнин — произведение сходного рода. Его внутреннее устройство, по словам автора, основана на целом ряде органических внутренних переключений, от темы к теме. Существенное различие между этими двумя книгами состоит в пропорции производительного и воспроизводительного импульса, то есть в отношении воображения к воспоминанию. Теренциан Мавр сказал, что книги имеют свою судьбу, которая зависит от способности читателей читать. У Пнина всегда была свита почитателей, которым по душе смешные стороны книги и которые, невзирая на всю ее горечь, считают ее теплой, даже если они при этом равнодушны к другим книгам Набокова. В первые же полгода по выходе Пнина отдельным изданием в 1957 году появилось 77 рецензий только по-английски, большей частью поверхностных и совсем тем этот роман изучают менее охотно, чем другие английские книги Набокова может быть как раз вследствие его кажущейся, но обманчивой незамысловатости. Хронологический профессор Пнин размещается между Гумбертом и Кинботом, тоже учеными-филологами, резко отличаясь от обоих тем, что скверно владеет английским языком, что в сочетании с его склонностью к обстоятельности в речи постоянно заводит его в баснословно-забавные положения. Но даже не притязательный читатель, который во второй раз книги не откроет, очень скоро понимает, что пнин, несмотря на свои постоянные комические промахи и странности, и педонтические привычки человек чрезвычайно симпатичный. В этом трио профессоров иностранцев, каждый из которых в Америке явно инородное тело, только пнин в здравом уме, с сострадательной душою, тогда как по обе стороны от него располагаются извратившие душу и помешавшиеся в рассудке себя любцы. Кроме того, в отличие от двух своих соседей, Пнин сам своей жизни не рассказывает, что чрезвычайно важно. Вместо того, повесть о Пнине принадлежит перу странного персонажа Н. А так как бремя доказательств лежит на повествователе, хотя в более высокой инстанции оно должно быть на читателе, конечно, то эта особенность приобретает огромное психологическое, теоретическое и художественно-техническое значение. Некоторые конституционные условия Пнина, если и не совершенно небывалые в литературе, то во всяком случае весьма редко встречаются. В этой тонкой книжке расселилось неимоверное количество лиц, более 300, но в отличие от других перенаселенных романов, вроде Уиллиса, здесь совсем нет ощущения тесноты, потому что многие из этих лиц эфемерных хотя и живо написанных входят в книгу и покидают ее в пределах одного синтаксического периода не оказывая на развитие сюжета никакого или почти никакого действия это тщательно дозированное и рассчитанное введение в текст действительных хотя и не действующих лиц является собой усовершенствованный стилистический прием гоголя который набоков специально и тщательно описал Чрезвычайно интересно устроена и хронологическая система романа. Нельзя, например, не заметить постепенной компрессии времени по мере развертывания романа по главам. Первые три охватывают почти два с половиной года, тогда как остальные четыре меньше одного. Искусных откатов и оползней времени в каждой главе и хронологической двойственности или двумерности, создаваемой намеренным смешением двух календарей русского и западного, Что всего яснее видно в третьей главе, где Пнинский день, день его рождения, 15 февраля по новому стилю, не замечены им отчасти вследствие календарной путаницы. На самом деле может быть днем смерти Пушкина, 10 февраля нового стиля. Так что пометование о смерти, владеющее Пниным в этот день, пропитанное печальными стихами Пушкина о собственном предчувствии смерти, окрашивает всю главу и делается её основной темой. Едва ли не каждое серьёзное исследование Пнина обращает первейшее внимание на два капитальных и взаимозависимых вопроса. На тематический чертёж романа и на его повествовательную стратегию с различными их экспликациями — художественными, нравственными и философскими — и наше дальнейшее изложение будет следовать этим путём.